Глава 9. Любовная история в духе Франсуазы Саган. Саша Беристов стоял у окна и вспоминал Анну. Их роман начался необычно. Саша не был готов к такому наплыву чувств, который обрушила на него эта непредсказуемая женщина. Первое время она ходила на улицу, где располагалась их группа, и смотрела, как Саша стоя перед этюдником, зарисовывает старинный особняк. Понятное дело, что это сразу же вызвало насмешки однокурсников. Но с другой стороны, он не мог бы сейчас сказать, что это было ему неприятно. Анна выглядела потрясающе. Одно лишь то, что она подкатывала на Вольскую на белом новеньком БМВ, смотрелось потрясающе. Она выходила, и кутаясь с длинное черное кашемировое пальто, вставала, облокотясь на крыло машины, и то и дело Поправляла рукой развевающиеся на ветру длинные светлые волосы. Иногда она была в стильных черных очках, подчеркивающих бледность ее тонкого нежного лица. Ею нельзя было не восхищаться. Не имея ни малейшего опыта общения с сорокалетними женщинами, Анна выглядела бы много моложе, если бы не особенное выражение лица, какое бывает лишь у опытных женщин. Беристов думал, что она понаблюдает за ним немного. Но вряд ли решится подойти, и уж тем более заговорить. Но он ошибся. Через неделю она, притормозив рядом с ним, а ребята уже складывали тюдники и собирались возвращаться в училище, и, выбрав подходящий момент, чтобы их никто не слышал, сказала, пристально вглядываясь ему в глаза: "Холодно, скоро начнется дождь, а ты так легко одет. Садись, не бойся, я тебя не укушу". И с этими словами Она перегнулась в противоположную сторону и открыла для него дверь машины. Саша помедлил секунду, накинул на плечи ремни этюдника, сунул в карман карандаши и резинку и, чувствуя на себе удивленные взгляды товарищей, спокойно обошел машину и сел рядом с женщиной. Меня зовут Анна, сказала она. Машина рванулась с места и с огромной скоростью помчалась в сторону центрального проспекта. В салоне пахло духами и бананами, связка которых была небрежно брошена на заднее сиденье. Ему хотелось, очень хотелось повернуть голову и рассмотреть Анну, но что-то мешало. Она молча вела машину, ловко маневрируя, лихо обгоняя автомобили. Саша все же слегка повернул голову, но увидел лишь изящную белую руку с розовыми когтками, крепко держащую чёрно-глянцевый шар переключателя скоростей. Она включила магнитофон и зазвучала песня Шаде, обволакивающая, грустная и в то же время многообещающая. Как этот день. Меня зовут Саша, вам что-то нужно от меня? Конечно. Неужели ты думаешь, что я приезжала лишь для того, чтобы только увидеть тебя? Может быть, поначалу мне этого и было достаточно, но теперь нет. Она резко затормозила. Посидела какое-то время без движения, а потом медленно повернулась к Саше, взяла в ладони его лицо и поцеловала в губы, не спеша, с наслаждением, даже постанывая. Затем отпустила, тряхнула головой, словно приходя в себя, и снова взялась за руль. "Если ты не хочешь, то скажи, куда тебя отвезти", проронила она, не поворачивая головы. Но Саша после такого вдохновенного поцелуя Был готов ехать за ней куда угодно. Слаб человек, подумал он, безвольно развалясь на сиденье и отдавшись на волю случая. Его околдовала быстрая быстраяезда, захватила игра, участником которой он стал почти помимо воли. Вы мне тоже нравитесь, произнес он прерывающимся от волнения голосом. Ты куришь? он кивнул, и она тут же достала из кармана пальто пачку Пьера кардена. Она привезла его на дачу в жасминное. Начался дождь, потемнело, и они едва успели забежать в дом, как с неба обрушился холодный весенний ливень. Она позвала его за собой на второй этаж. Саша даже не разулся и оставлял на белом пушистом ковре грязные мокрые следы. Он вопросительно и виновато взглянул на нее. «Плевать — "Плевать", махнула она рукой. Жалюзи были опущены, в полумраке, состоящем из синего воздуха, и каких-то темных контуров мерцала огромная кровать. Белый атлас манил чем-то неведомым и невозможным. А дальше дни почему-то стали короткими. Вернее, день медленно тянулся до обеда, до окончания занятий. Но зато потом, когда за ним в училище приезжала Анна, время летело с бешеной скоростью, как БМВ. Анна сняла для встреч квартиру из трех комнат. Но могла с таким же успехом снять одну большую прибольшую кровать. Саша понимал, что она любит его, но его тяготила чрезмерная зависимость от женщины. Он подчинялся ей, и хотя ему было приятно то, чем они занимались все свободное от занятий и время, но комплексы давили со всех сторон. И только сейчас, когда Анны не стало, он понял, что угнетало его больше всего. Он не знал, чем все это может закончиться. Он боялся ее, боялся и мужа Анны, боялся потерять все в одночасье и без объяснений, боялся, что когда-нибудь не выдержит психологической нагрузки, и это скажется на его физическом состоянии. Однажды он попытался спрогнозировать их отношения, но не вслух, а просто поразмышляв про себя, и получилась законченная картина одиночества. Она, конечно же, бросит его, а он возненавидит всех женщин разом. Девушка, с которой он до этого встречался, пришла к нему в мастерскую, когда он был один, и объяснила ему происходящее в популярной форме. Она пользуется тобой, Саша. У нее таких, как ты, десятки. Это присыщенная развратная баба, которой дело-то не до твоей души. Ты интересен ей лишь ниже пояса. Она оплатит тебе за удовольствие баксами или деревянными. Мне хорошо с ней. Болезненно наморщив лоб, ответил Саша: "Тебе этого не понять. 40 лет и я все пойму". Она ушла, зло хлопнув дверью, потом вернулась и ехидно добавила: "Погоди, она еще и машину тебе купит. Тогда ты вообще с постели не будешь вставать, отрабатывать придется. Он разозлился на нее, но и понимал одновременно. А через пару дней он увидел под окнами училища белый опель-кадет. А рядом белый БМВ. Она встретила его прямо в арке, поцеловала, пока никто не видел, и зашептала на ухо, обдавая душистым теплом: "Теперь это твоя машина. Я все оформила. Садись. Инструктор покажет тебе, что и как. Думаю, за месяц ты выучишься водить". А он-то думал, что такое случается только во французских романах. С каждым днем его жизнь наполнялась новым смыслом. Ему казалось, что и он сам становится другим. Анна покупала ему красивую дорогую одежду, показала, как пользоваться мужской косметикой, познакомила с хорошим дантистом, который избавил его от мучившей уже с неделю зубной боли. Анна все чувствовала, они мало говорили, и если у него возникал какой-нибудь вопрос, то она, поймав его удивленный взгляд, стараясь не унизить, его не уязвить, объясняла ему простые, казалось бы, вещи очень подробно, не упуская ни одной мелочи. Это касалось как секса, в котором Саша Берестов разбирался, лишь полагаясь на инстинкт, так и быта. А в конце апреля, когда у Саши появился новый мотоцикл, и когда он окончательно понял, что до встречи с Анной жил словно червь, Анна взяла билеты в Москву, и они слетали на выставку одного испанского художника. Он не запомнил его имени, который рисовал пухлых розовых людей. И гигантские цитрусовые, глядя на которые хотелось выпить 10 литров апельсинового сока. Они возвратились на следующий день, ночевали в какой-то шикарной гостинице в самом центре Москвы, и Саша вдруг заявил, что больше не может встречаться с ней, что он не понимает ее любви, что еще слишком слаб и мал, чтобы обладать такой женщиной. Он много говорил, даже оскорблял ее, но затем, успокоившись, обнял ее и признался, что безумно ее любит. А потом, это случилось в ясный солнечный день, когда он от счастья не знал куда себя деть, произошло ужасное. Он подъезжал на своем опеле к училищу. Из арки, словно нарочно поджидая его, выпнул вишневый джип Чироки. Саша, не справившись с управлением, врезался ему прямо в нос. Из джипа вышли два качка. Они вытащили Сашу из опеля И затащив в арку, сказали, что за разбитую физиофару он будет расплачиваться лет пятьдесят, не меньше. Саша сказал, что продаст Opel и выплатит им деньги за ремонт. Но его силы усадили в джип и куда-то повезли. По дороге он пытался договориться с ними, но получил внезапный удар по голове и на какое то время отключился. Пришёл сознание на незнакомой ему квартире. Он лежал на продавленном грязном диване, а перед ним в кресле Закинув ногу за ногу, сидела миниатюрная черноволосая девушка и курила. На ней были черные кожаные брюки, белый свитер. Она курила, разглядывая Сашу. Что будем делать? спросила она. От нее исходила невероятная сила. Саша вдруг подумал, что по сравнению с этой девушкой он вообще беспозвоночное животное. Никогда ему не удастся добиться того, чтобы смотреть вот таким немигающим взглядом, полным уверенности в себе, злости и ненависти одновременно. Он просто слизняк по сравнению с этим сильным, здоровым и знающим, что он хочет от жизни изверёнышым. Молодая, умная, сильная это незнакомое ему особо наводило на него страх. У меня, кроме Opel, есть японский новый мотоцикл, больше ничего. Я живу с матерью. А она получала зарплату последний раз в прошлом году. Мне это не интересно, проронила девушка ледяным голосом. Ты будешь расплачиваться или мы сделаем из тебя фарш и скормим его твоей маме. От страха Саша чуть не потерял сознание. Принесите воды, крикнула она, и в комнату вошел один из качков. Он протянул Берестоу стакан с минеральной водой. Когда парень ушел, женщина или девушка Ну, скорее просто чудовище, сказала, чекая каждое слово. Анна Шубина твоя любовница. Если об этом узнает ее муж, ты покойник. Предлагаю сделку. Она подробно и обстоятельно объяснила Саше, что им от него нужно: сделать слепки всех ключей Анны и похитить у ее мужа зеленую папку с документами, которую Шубин привез из Германии. Крайний срок утро следующего дня. Его посадили в машину, предварительно завязав глаза, и доставили к училищу. А утром, когда Анна по настоянию Берестова привезла его к себе домой, после унизительного для него в его теперешнем то положении любовного акта, а если точнее, то несостоявшегося акта, когда Анна, приняв свинном таблетку слабого снотворного, которое подсыпал ей Берестов, ненадолго уснула, он зашел в кабинет Шубина и хотел было уже взять папку. Но в дверь позвонили. Обливаясь потом, он, не заглядывая в спальню, где находилась Анна, подошел к двери и посмотрел в глазок. Чертовщина какая-то, подумал он и открыл дверь. Перед ним стояла Анна в одном нижнем белье. "Я к соседке заходила за аспирином", сказала она, проворно вбегая в квартиру и устремилась в кабинет, из которого только что вышел Берестов. Он не успел ничего толком сообразить. Как выбежав оттуда с зеленой папкой под мышкой, она снова ринулась в подъезд. Ты куда? удивился он и хотел было придержать дверь, но Анна силой потянула ее на себя. Дверь захлопнулась, Берестов задрожал. Он постоял некоторое время, пылился осмыслить происходящее. Может быть, приехал Шубин, зашел к соседке, мало ли какие у них там дела и попросил Анну принести ему папку. Или же в этой папке содержится нечто интересующее соседку. Он вошел в гостиную, нашел сигареты, сел в кресло и закурил. А что, если она взяла не ту папку, чтобы промочить горло? Он заглянул на кухню и выпил воды. Его трясло. Эта дрожь началась у него сразу после того, как выкрав на три часа ключи Анны, он поехал на окраину города к знакомому мастеру, который сделал ему несколько копий. А со остальных ключей, для которых не нашлось нужных заготовок, снял слепки. Все это Саша отдал одному из Коцковых еще вчера вечером. Половина дела была сделана, оставалось раздобыть зеленую папку. Он вернулся в кабинет Шубина и принялся рыться в ящиках письменного стола, на полках, везде, где только могла уместиться эта злосчастная папка. Он понимал, что он конченый человек. Анна никогда не простит ему, если узнает о ключах. А что она может узнать, что он помог кому-то ограбить их квартиру? Услышав какой-то шорох, он, весь мокрый от напряжения, вышел в коридор. Шум доносился из подъезда. Должно быть, лифт отключили, а кому-то понадобилось спустить сверху коляску. А может, это вернулась Анна? И он ничего не услышал. Он заглянул в спальню. Анна спала поджав ноги. Ее обнаженное тело было лишь слегка прикрыто простыней. Он поискал глазами белье, в котором видел ее только что, и не нашел. Возможно, оно в ванной. Да и какое ему вообще дело до белья? Хотя появление Анны удивляло. Ходить нагишом по подъезду? Он не стал ждать, когда она проснется, и даже не попрощавшись, ушел. Парни из джипа должны были подъехать к трем часам в училище, чтобы забрать папку, но папки не было, а это означало, что в ближайшие сутки одним молодым и талантливым художником в этом городе станет меньше. Да и вообще, разве он чувствовал себя живым после всего, что он совершил? Саша отошел от окна, Плечо ныло, голова разламывалась. Одно утешало, пока что он был в безопасности, и тут нервы его не выдержали. Вспомнив лужу крови в кафе, где убили Анну, юноша зарыдал. Ему хотелось умереть. Быть может, это Таня Иванова что-то знает о бане и о том, какую роль во всей этой истории играет папка. Но он не захотел ей ничего рассказать. Трудно было поверить в то, что Анны уже нет, что ее тело сейчас лежит на столе в морге, ее прекрасное тело. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и обществом любящей его женщины, он стал загадывать наперёд и тем самым отравил свое существование. А как грубо он вел себя в их последнюю встречу, нервничал, бесился от собственного бессилия и страха, и вконец измучил ничего не понимающую Анну. В дверь позвонили. Он вздрогнул, как если бы рядом раздался оглушительный и внезапный взрыв. Нервы, ни не к черту. Должно быть, вернулась Таня Иванова. Что она скажет ему? Он подошел к двери и заглянул в глазок. Руки его сами открыли замок. Дверь распахнулась, и он попал в объятия Анны. Он обнял ее и прижал к себе крепко, словно ее мог кто-то отнять у него. Она была жива. Он слышал биение ее сердца, она дышала. "С тобой все в порядке?" спросила она каким-то странным голосом. "Разве тебя не ранили?" удивился он, отстраняясь от нее и пытаясь найти на ее одежде следы крови. Они стояли в темной прихожей, и лица Анны почти не было видно. "Сама не пойму, что произошло", произнесла она совсем тихо, словно ее покинули силы. "Как ты думаешь, в меня стреляли из-за этих дурацких документов?" "Я ничего не знаю ни про какие документы", задыхаясь от волнения, и краснея, выкрикнул Берестов. "Тебе самой лучше знать. У моего мужа были документы, они лежали в папке на столе." Но когда ты ушел, их не стало. Это ты их взял. Я? Но тогда кто же? Я спала, ты оставался в квартире один. Неужели ты не понимаешь, насколько все это важно? А что, если меня пытались убить именно из-за этих документов? Ты должен во всем признаться. И ты, ты говоришь мне такое? Ты, которая сама их забрала? Я ничего не забирала. Я спала, как ты помнишь. Она тоже начала нервничать. Голос ее изменился до неузнаваемости. В темноте блестели её светлые волосы и глаза. Казалось, она вот-вот расплачется. Я курил на кухне, а ты позвонила, сказала, что вышла к соседке в одном белье и захлопнула дверь. Ты же сама у меня на глазах взяла эту папку, такую зеленую, и снова ушла. Неужели ты ничего не помнишь? Ты же не лунатик. А может у меня были провалы в памяти? Но если как ты говоришь, я сама забрала папку, то куда я ее могла деть? Спроси у мужа. И вообще, почему мы стоим в темноте? Проходи, сейчас придет Таня, и ты ей всё объяснишь. А кто такая Таня? Частный детектив? Хорошо, подожди минуточку, я только отпущу шофера». Она стала пятиться к двери, затем резко повернулась. И быстро вышла из квартиры. Он ждал ее минут десять, затем не выдержал, вышел следом, ни машины, ни Анны, пустой двор. Я сошел с ума, объяснил он сам себе появление мертвой Анны и вернувшись в квартиру лег. Сильно болело плечо и голова и душа.